На самом деле его не очень интересовало, что случилось с неизвестной Леной. Он волновался за Лизу. Выглядела девушка такой больной и измученной, что Старыгин позабыл о своих грешных мыслях, и всерьез забеспокоился о ее здоровье. Лена Кочергина. Это ее я встречала на вокзале, деревянным голосом сказала Лиза. Моя подруга-пианистка была Ах, Лена, встрепенулся Старыгин, а я думал, он-то был почти уверен, что к Лизе приезжает из Москвы приятель, причем близкий, раз собирается поселиться у нее в квартире, оттого и не тревожил ее звонками. То есть, как это? была, спохватился Старыгин. Лиза ничего не ответила, и Старыгин совсем перепугался. Он схватил ее за руку, как куклу, провел в комнату, усадил на диван, достал бутылку коньяку, попытался насильно влить в рот содержимое рюмки. Лиза едва не захлебнулась, закашлялась, замахала руками: "Уберите, мол, видеть этот коньяк уже не могу". Но тем не менее ее глаза приняли осмысленное выражение — и Она перестала дрожать и всхлипывать. Возможно, этому способствовал кот Василий, который забрался к девушке на колени и так громко замурлыкал, что Старыгин даже почувствовал, как распускаются в его душе ростки ревности. Впрочем, он тут же опомнился и подложил Лизе подушку, прикрыл ее плечи пледом. Она успокоилась и рассказала о том, как нашла у себя в квартире мёртвую подругу, о том, как после ухода милиции посреди ночи она поехала в другой конец города, потому что не могла остаться в квартире, где только что произошло убийство, и о том, что случилось с ней в машине ночного бомбилы, и позже на улице о странной страшной женщине в черном одеянии с огромной черной собакой. Чёрт знает, что. Пробормотал Старыгин: "Бред какой-то. Похоже на культ Гекаты. Но ведь этот культ уже две тысячи лет не существует". "Гекаты вы говорите?" подхватила Лиза. Она действительно упоминала Гекату, называла ее своей повелительницей. "И еще вот что. Только не подумайте, что я сошла с ума". Девушка расстегнула верхнюю пуговку блузки, достала свой кулон. Мне кажется, что этот кулон несколько раз спас меня. И она рассказала, как из-за кулона не поехала на ложное прослушивание, и как этот же кулон спас ее от маньяка в машине, и как он остановил черную собаку. Вы думаете, я свихнулась? прошептала она, не сводя со старыгина лихорадочно блестевшего глаз. Нет, ничего подобного, горячо возразил реставратор. Я думаю, что мы с вами случайно оказались замешаны в какую то тёмной очень подозрительную историю. Это все из-за — выпалила Лиза. Если бы я не пошла в тот магазин, если бы оставила все как есть, Лена осталась бы жива, а теперь Теперь я не знаю, что делать. Не знаю, как выпутаться из этой жуткой истории. Я боюсь. Боюсь идти домой, боюсь играть, вон руки дрожат. Я знаю только одно, Твердо проговорил Старыгин и накрыл своей рукой дрожащие тонкие пальцы. Мы не можем дать задний ход. Мы должны идти до конца. Те люди, те силы, с которыми мы столкнулись, наверняка ищут то же самое, что и мы с вами. И мы не можем отдать им победу. Да, я понимаю, вы правы, выдохнула Лиза. Но я уже потеряла всякую надежду. Мы никогда не найдем это. Да мы даже не знаем, что нужно искать. Вот, кстати, Старыгин полез в карман я кое-что уже нашел. Очередной конверт. Он достал его, открыл и протянул Лизе листок нотной бумаги. Девушка оживилась. Простая, конкретная задача придала ей новые силы. Вооружившись карандашом и листком бумаги, она переписала нотную запись с современными знаками, затем буквами и передала листок Старыгину. Операция была уже отработана. Дмитрий Алексеевич взял старинное настольное зеркало в «Серебряное праве», Поднёс к нему листок с шифрованной записью и еще раз переписал латинский текст поочередно разворачивая слоги. Ну, что у вас получилось? взволнованно проговорила Лиза, наклоняясь над листком с расшифровкой. Одну минуту пробормотал Старыгин. Сейчас только переведу текст с латыни. Он дописал последние слова и прочитал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 Наморщил лоб и раскладывай все три листка в ряд друг за другом, после чего положил рядом три листка с переводом. Вот что гласит полное письмо, сказал он. Слушайте. Великое сокровище святыня первых христианских королей, драгоценность Людовика Святого, реликвия, дарованная королю солнца, хранится там, где победителям мощи похоронены заново вместе его победы где камень над сыном черного служителя там поверни трижды и погаси негаснущее того кто не придаст значение этой реликвии ждет печальная участь гнев народа или гнев божий лиза выразительно молчала так что старыгин начал сердиться Что вы так на меня смотрите? По крайней мере, начало последней записки вполне осмысленное, где победителя мощи похоронены заново вместе его победы. Это же, по-моему, совершенно понятно. Вам может быть понятно, а мне нет. В голосе Лизы прозвучало раздражение. Объясните, если вы такой умный. Ну вот, вы снова начали извить Значит, чувствуете себя лучше, улыбнулся Старыгин. Уверен, что вы и сами все поняли бы. Не будь вы так измучены. В 1240 году войска князя Александра Ярославича победили шведов в битве на реке Неве, после чего князь получил прозвание Невский. Почти через 500 лет, в 1710 году Княтур первый распорядился на месте этой битвы заложить Александро-Невский монастырь. И наконец, в 1724 году по повелению императора мощи святого благоверного князя были перенесены из Владимира, где они до того хранились, в новую столицу империи, в этот самый монастырь. Так что Мощи победителя были заново похоронены вместе его победы, то есть в Александро-Невской лавре. Значит, именно туда в Александро-Невскую лавру указывает путь эта записка. Ну, допустим, смущенно проговорила Лиза, но лавра большая, искать там что-то все равно, что пытаться обнаружить иголку в стоге сена. Тем более, что мы понятия не имеем, что ищем. Как в старой сказке. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но в записке есть еще кое-какие указания. Напомнил ей Старыгин, где камень над сыном черного служителя. Это что? Опять намек на культ Гекаты? Лиза зябко передернула плечами. Благодарю покорно. Мне этих черных служителей уже хватило, больше не хочу иметь с ними дело. А мне кажется, что Геката здесь совершенно ни при чем», — успокоил ее Старыгин. Думаю, здесь имеется в виду кое-что более прозаическое и гораздо более конкретное. Среди известных людей, государственных деятелей, исторических фигур, похороненных в некрополе Александра невской лавры, числится генерал аншеф Иван Абрамович Ганнибал, главнокомандующий Черноморским флотом России. основатель города Херсона и двоюродный дед Александра Сергеевича Пушкина так вот он, как вы понимаете, был родным сыном Абрама Ганнибала, знаменитого ара Петра Великого, сыном черного служителя, воскликнула Лиза. Вот именно, подтвердил Старыгин. А что значит эта приписка в конце: поверни трижды и погаси негаснущее? Пока не знаю, честно признался Старыгин. И не вижу другого способа узнать, кроме как отправиться в Лавру и посмотреть на месте. Может быть, нам что-то и придет в голову. Дмитрий Алексеевич полагался на случай, удачу и на свое знаменитое везение. Князь Нелединский Милецкий, сильно прихрамывая, пересек многоколонный зал, и, приблизившись к дальнему его углу, где в своем излюбленном кресле возле самой печки высидал Иван Андреевич Крылов. Воснописец, кажется, дремал, сложив руки на животе, однако когда Нелединский остановился подле него, внезапно приоткрыл правый глаз и совершенно несонным голосом проговорил: "А что, князенька, когда ужин-то подавать будут?" да уж скоро должны с усмешкой отозвался князь а как ваше драгоценная, иван андреевич отдышка замучила со вздохом признался крылов а лекарь звал немца так он сказал что это у меня от гречневой каши отдышка но разве немцы что понимают я так думаю поросёнка с хреном поесть и всё пройдёт Нехорошо, Оскоромном, полголоса проговорил князь. Траур у нас у всех горе общее. Каждому истинному патриоту, каждому верно подданному жителю отечества нашего в такое время следует поститься. Ох, князенька, у меня желудок слабый, отозвался боснописец. Это у вас-то слабый. Старый князь оглядел его необъятную тробу. в том значении слабый, что паститься совсем не пригоден. Стоит его немного недокормить, так не приведи, Господи, какие он тогда мне мучения причиняет. А вот скажи, князенька, что ты про все эти слухи думаешь, которые по столице ходят? Про какие слухи, Иван Андреевич? Нелединский недоуменно пожевал губами. Известно про какие? Крылов приподнялся в кресле. «Насчет кончины государя нашего. Ох, Иван Андреевич, вроде вы только и делаете, что спите да тропезничаете, а все городские слухи раньше всех узнаете. Как только это вам удается?» А я, князенька, в уголку себя сижу, да ушей не затыкаю. Вот мне все разговоры-то и слышны. А вы, Иван Андреевич, до сужих-то сплетен не слушайте. Государь наш из Таганрога отправился с инспекцией в Крым. Там он себя не щадил, день и ночь проводил в седле, в заботах своих государевых, вот и не уберёгся. Подхватил сильную лихорадку и воротился в Таганрог совсем больным. Никакое лечение ему не помогло. Врачи отступились, Перед самой смертью пригласил он соборного протоиерея, причастился святых тайн, исповедался и тихо умер на руках у императрицы. Сама государыня своей рукой глаза ему закрыла. Тю, князенька, ты это можешь племянницам своим рассказывать? Они у тебя доверчивы всему поверят. А я друг мой другое слышал. будто в гроб вместо государя положили не то фельдъегеря московского, не то унтер-офицера симёновского полка струменского. оба сих, как сказывают, чрезвычайно лицом на государя нашего были похожи, и оба чуть ли не в один день с ним преставились. не случайно гроб с государем из Таганрога доставленный в Петербурге даже открывать не стали. Так закрыты мы похоронили. Что за ересь, Иван Андреевич? Где вы только такое услышали? Даже слушать такое мне не Птичка на ухо нащебетала. — А не чирикнула ли вам та птичка? Куда в таком случае сам наш государь подевался? Говорят, в самый день его смерти часовой видел, как невысокий Человек в простой крестьянской одежде из дома вышел, и будто бы был тот человек как две капли дождевые похож на нашего государя. Не иначе как отправился он по святым местам странствовать грехи свои замаливать. Бог с вами, Иван Андреевич, какие же такие у нашего покойного государя грехи? Ох, князенька, сам знаешь, Один Христос безгрешен. Мы же все в грехе родились и в грехе умрем. А уж кто высоко вознесен, тот весь грехами как богряница украшен. Не дело, не дело Иван Андреевич, такие беседы вам вести а мне слушать, укорил Нелединский баснописца. Вон поглядите лучше, хозяйка наша пришла, в глубокий траур облачённая, как и подобает в такое время. Не потому ли она в трауре, что чёрный цвет ей чрезвычайно к лицу? Ну да правда твоя, князенька. Что-то я слишком разболтался, как бы греха не вышло. А я так думаю, раз хозяюшка наша появилась, значит, скоро и ужин подадут. Нужный дом находился на краю поселка, на приличном расстоянии от соседей. Посёлок был старый, обжитой и расположен в хорошем месте. Лес вокруг, озеро близко. Еленская представила, как раньше летом дома были набиты дачниками, и воздух звенел от детских голосов. Теперь старых домов почти не осталось, да и новых не было видно за высокими заборами. В поселке стояла тишина. Осень, день будни, лишь изредка за заборами порыкивали собаки. Машина ехала по улице на малой скорости, торопиться было некуда. После доклада начальству Ленской велели сидеть тихо, вести себя осторожно и не соваться в пекло поперёта моно. Несмотря на то, что рассказ Ленской вызвал у начальства здоровый скептицизм, ей доверяли. И за дело взялись крепкие парни в масках и бронежилетах. Питерский душитель преступник серьезный». Так что торопиться не следовало, чтобы не болтаться под ногами у оперативников в момент ареста убийцы. Забор был глухой, железный, очень высокий, выкрашенный унылой темно коричневой краской. Камеры на воротах не было, зато поверху забора в несколько рядов протянулась колючая проволока. Ворота были закрыты, хотя Ленская знала, что бойцы ОМОНа уже внутри. При их приближении с негромким скрипом открылась калиточка рядом с воротами, и выглянул парень уже без маски. "Нет никого", сообщил он, "дом пустой". И заметив, как вытянулось от расстройства бледное лицо Ленской, добавил Не похоже, чтобы он навсегда отсюда слянял, просто в отлучке находится. Выбираясь из машины, майор Ленская едва сдержала стон. Простуда прошла, но сегодня ночью у нее ужасно разболелась поясница. Нельзя было лежать ни на спине, ни на боку, а о том, чтобы сесть, не могло быть и речи. Утренний кофе она пила стоя, держа спину прямо, как стойкий солдатик. Сердобольная соседка налепила ей обезболивающий пластырь. Кожа под ним противно залипла. Однако удалось сесть в машину, стоить ведь можно только в автобусе ехать. Просторный двор был вымощен каменной плиткой. Не было там ни клумбы, ни деревца. Двери дома удалось открыть с трудом. замки были швейцарские, надежные, но никакой электроники. Видно, хозяин на новые технологии не слишком-то полагался. Ленская прошла через прихожую, миновала просторную кухню, увешанную сияющими кастрюлями и сковородками, мимоходом удивившись, для чего одинокому человеку столько посуды. Ведь с самого начала и было ясно, что живет в доме один человек, причем мужчина. Майор не смогла бы объяснить внятно, как она это поняла, просто догадалась. Возможно, по той стерильной чистоте и порядку, который не смогли нарушить даже нагрянувшие сюда бойцы Амона. Всё же для чего столько посуды? Она сама живет одна, так двух кастрюль ей предостаточно. одна маленькая для каши, вторая побольше для картошки. Правда, суп она никогда не варит. За что соседка по площадке очень ее осуждает. Тут Александра Павловна спохватилась, что думает вовсе не о том, о чем следует. Странно, на нее редко находит такая рассеянность во время ареста опасного преступника. Может, все дело в том, что в доме никого нет и вполне может оказаться, что здесь живет вовсе не питерский душитель, а обычный человек. Подумаешь, проволоку колючую по забору пустил. Это говорит только о его предусмотрительности и вполне оправданной осторожности. Дом стоит на отшибе здесь в поселке, хотя варья и нету, но приходящая шпана наверняка в эти места заглядывает. А что посуды много, так может у хозяина хобби такое кастрюли коллекционировать. И если на то пошло, это гораздо лучше, чем коллекционировать задушенных одиноких женщин. Но в глубине души Ленской очень хотелось, чтобы этот тихий дом оказался логовом питерского душителя. Она ужасно устала за ним гоняться и представить себе не могла, с чего начать, если нынешняя операция закончится ничем, и хозяин дома окажется приличным, законопослушным человеком. Однако хорошо развитая интуиция подсказывала ей, что не все так просто в этом доме, что они просто обязаны найти тут доказательства совершенных многочисленных преступлений. В гостиной вовсю шуровали с обыском. Отпечатков тут полно, сообщил Ленский эксперт. Однако сравнить-то нам их не с чем. В ящике письменного стола обнаружились документы на дом и на машину. Из них следовало, что владельца этого имущества зовут Филимонов Андрей Владимирович. Ни паспорта, ни водительских прав не оказалось. Очевидно, хозяин дома носил их с собой. Не было также никаких фотографий, писем и хоть чего-нибудь, что помогло бы узнать, чем же этот Филимонов занимается и каким образом зарабатывает на довольно-таки обеспеченную жизнь. Один из бойцов потоптался возле стойки с компакт-дисками, повернул ее, отодвинул от стены. Опаньки! Из тайника вывалился пистолет. Глок, с уважением сказал боец. солидная вещь, мечта профессионала, почти полностью изготовленный из полимеров. Непростой человек наш хозяин. И снова никаких доказательств, с тоской подумала Ленская. Ну глох, ну профессиональное оружие, и что с того? Он же женщин не из пистолета убивает, а шнурком шелковым душит. Минуточку, а где же сова? Пёрышко же можно сравнить, мне та девица из лаборатории говорила. «Пробьем по базе данных. Оживился эксперт при виде Глока. Может, что и получим. Майор Ленская вышла из дома и огляделась. В отдалении стояло строение, не то сарай, не то ангар, с добротными дверями, крепкими стенами и маленькими окнами. Если это не совхозник, то я уж и не знаю, что делать, мысленно вздохнула Ленская и поманила одного из своих расторопных подчиненных, вроде бы без дела прогуливавшегося во дворе. Второй пока остался в машине.